Но надо бы на вас поскорее познакомить с моим отцом, который, между прочим, есть настоящий сюжет этой истории. Отец мой был человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей без учителей, школы, правила и законы увлеченный только одною жаждою усовершенствования и шедший, по причинам, может быть, неизвестным ему самому, одною только указанную из души дорогою. И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников. Это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, покрытый снаружи несколько черстой корою, не без некоторой гордости в душе, отзывавшийся о людях вместе и снисходительно, и резко. «Что на них глядеть?» — обыкновенно говорил он. Ведь я не для них работаю, не в гостиную понесу я мои картины. Их поставят в церковь. Кто поймет меня, поблагодарит. Не поймет, все-таки помолится Богу. Всякому свое, всякий пусть занимается своим. По мне уж лучше тот человек, который говорит прямо, что он не знает толку, нежели тот, который корчит лицемера, говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит. Он работал за небольшую плату, то есть за плату, которая была нужна ему только для поддержания семейства и для доставления возможности трудиться. Кроме того, он ни в каком случае не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бедному художнику, Веровал простой, благочестивой верою предков, и от того, может быть, на изображенных им лицах являлось само собой, то высокое выражение, до которого не могли докопаться блестящие таланты. Ему давали беспрестанно заказы в церкви, и работа у него не переводилась. Одна из работ заняла его сильно. Не помню уже, в чем именно состоял сюжет ее, Знаю только то, что на картине нужно было поместить духа тьмы. Долго думал он над тем, какой дать ему образ. Ему хотелось осуществить в лице его все тяжелое, гнетущее человека. При таких размышлениях иногда проносится в голове его образ таинственного ростовщика. И он думал невольно — Вот бы с кого мне следовало написать «Дьявола»,